винсент первое утро винсент ощущал лишь силу огроменный бесконечный ком энергии переливающийся внутри груди, который давал возможности мыслить делать добиваться чего угодно. А такой силе он когда-то мог только мечтать а теперь когда получил ее не совсем понимал что с этим делать хотя именно то делать очень хотелось. Квартира, в которой сейчас располагался Винсент, находилась на окраине Стамбула, в районе, где иностранцу лучше лишний раз не показываться. Но он не только не чувствовал себя таковым, а более чем ощущал свою близость ко всему окружающему. Словно вся окружающая материя пронизывала его самого, передавая свои настроения, дух и даже историю своего бытия. Но сейчас больше всего, что он чувствовал, так это голод. Причем какой-то очень странный тип голода, похожий не на физическую потребность, а на необходимость насытиться чем-то нематериальным. Такое чувство напоминало ему нечто схожее с потребностью получать новые знания из книг, как у студентов в университете. Прилежные ученики бегают за профессорами, норовясь услышать от них ответы, копаются сутками в библиотеке, ища ответы самостоятельно. И всего мало. Вопросов добавляется стремительно больше, чем ответов на них. Нынешнее чувство было очень похоже, но все же несколько иного рода. Если тогда потребность исходила словно из окружающего мира, который будто закрывался от него, дразня своими тайнами, то теперь источник сидел внутри него, при этом также закрываясь от его собственного понимания. Словно внутри лежал осколок солнца, сильный, мудрый, таинственный и голодный, требующий чего-то важного, чего-то нужного ему, чего-то своего, и требующий этого безоговорочно. Все утро Винсент пытался вспомнить хоть что-то, что было вчера, месяц назад, год назад или хоть когда-нибудь, и ничего не выходило. Даже каких-то сумбурных отрывков воспоминаний или отношений к чему-то или кому-то не было и в зародышах. Чистая невинная пустота в памяти, ни радости, ни переживаний. При этом в зеркале он узнавал себя отчетливо. Отражение казалось ему естественным, как если бы он сейчас смотрел на флаг Испании. И эта мысль сильно удивила его, почему именно испанский флаг кажется ему первым среди всего прочего что он попытался вспомнить для сравнения. Две красные полоски на одной большой желтой. Эти цвета и их расположение выглядели самыми естественными в мире, какие только можно было представить. Они выглядели родными. И тут он обратил внимание, что думает он сейчас тоже по-испански, испанскими словами. В голову тут же пришла мысль думать на другом языке, и у него получилось легко это сделать на турецком потом на английском, французском, датском, китайском, фарси. И когда очередь дошла до иврита, он решил остановиться. Это было просто потрясающе. Он мог не просто говорить, он мог в считанные мгновения перестраивать свои собственные мысли на другой язык. Не вспоминать нужное слово, как бы оно выглядело, а именно думать другим языком. Винсент ощупал голову руками. Ему хотелось убедиться, и что он не спит, и что глава цела и в том, что он сам настоящий, и даже в том, как мысли в его голове подражат сознание. И все это было настоящим. Его способности сейчас были настоящими. Он взглянул на свою ладонь, затем на пальцы и пошевелил ими. Все окружающее нас в мире, что не является природой, сделано руками. И эти руки могут сделать все, что угодно. Да чего разносторонняя глубинная мысль? Можно сделать все, что угодно. Нужно только время. Все остальное уже есть. Она уже готова к тому, чтобы быть созданным, сделанным, свершенным. Единственное, что стоит равняться, так, так это время. И только это сейчас казалось ему неподконтрольным. А теперь он вспомнил про голод. В собравшись, он вышел за дверь и направился по коридору к выходу. Мерцали тусклые лампочки, и свет от них мягко падал на обшарпанные стены. Появились мысли о том, как лучи света покрывают неровности и стелются по ним. Тонкой пленкой покрывая поверхность, по которому мог только что пробежать паук, передвигая своими лавками по этой световой пленке и ничуть не портия ее. Затем кто-то мог прислониться к этой стене или даже покрасить ее. Но при любом изменении это не мешало бы свету так же ровно ложиться на любую форму, которую бы ему предоставили, и также освещать все вокруг. Винсент посмотрел под ноги в том месте, где его ботинки ступали на ковер, постельный по коридору дорожкой. У него ощущалась какая-то связь с нынешним местом. Он, разумеется, осознавал, что присутствует всем телом, но связь была только в месте соприкосновения ступней. Потрогав рукой стену, а затем и пол, Винсент не обнаружил ничего похожего. Контакт пальцами давал какую-то информацию о структуре или качестве того, к чему прикасался, но нисколько не говорил о присутствии его в этом месте. Это было только посредством ступней. Если Прицепить свое внимание к ступням, то сквозь эту связь можно ощутить нечто, что обитает как дух того помещения, в котором находишься. Можно понять ту тонкую грань, которая отделяет твое собственное «я» от огрушающей действительности именно в этом месте. В голове возникли мысли о том, возникало ли что-то похожее раньше. Мог ли он представить себе, что совершенно простые вещи, на которых большинство не обращает никакого внимания, могут быть настолько многогранными. И тут пришла еще одна идея, что такое многогранность вне контекста его бытия, что такое многогранность самого помещения, стенки, ковра в их собственном бытии, а не со стороны того, кто на них смотрит или ощущает. Иначе говоря, что бы они могли чувствовать изнутри, если бы были одушевленными? Ведь если понимать это, то отпали бы все проблемы с использованием самих предметов. Можно было бы понимать, насколько сильно стянул гайки, насколько протухла вода в бутылке или проливается она где-то, насколько спускает колесо у машины или вообще работает любая деталь. Это можно было бы продолжать бесконечно, но самое главное, что стоит понять, так это то, что Винсент сейчас, по сути, чувствовал это. Через руки он понимал, что внутри у предмета, а через ступни, что представляет из себя само помещение. Все эти размышления слегка отогнали от него голод, но тут кто-то его окликнул на английском. «Вы все в порядке?» Это был пожилой мужчина, выглянувший из одной из дверей. По внешности явно европеец, а не турок. Видимо, сначала он слышал шаги, а потом, как они прекратились, и решил проверить. Он стоял в халате и домашних тапочках, В нескольких метрах позади. — Все в порядке. Я просто задумался, — ответил Винсент по-немецки и пошел дальше. — Идкалью еще немец, — спросил старик теперь тоже по-немецки. Винсент остановился. — Акцент! У вас акцент северогерманский! Он хотел еще продолжить о том, что и в движениях есть что-то островного жителя, что говорило бы о том, что старик с островов возле вильгельмс и, видимо, бывший моряк, но прервал себя. И так слишком много сказал, и возможные догадки, очевидно, правильные, но к чему демонстрировать это незнакомцу? От него же ничего не нужно. Он слишком стар. Последняя мысль буквально пронзила своей внезапностью. Потрясающе! — вспыхнулся старик. — Как вы проницательный! Я действительно сын героя. Это остров рядом с Вильгельем Шкаффином. Там военно-морская база, самая крупная в Германии. Знаете, если бы я был бы лет на двадцать моложе, тут же бы решил, что вы за мной следите. — Ну, как ни странно, старость приносит не только гадости. Теперь мне толком нечего терять, и я совсем перестал подозревать кого-то в этом. И, честно сказать, мне очень приятно, что кто-то распознал во мне, по сути, меня. Для нас большая гордость быть островным немцев. Таких ведь очень мало. Винсент, отошедший уже метров на 15, еще больше почувствовал тот самый голод, что было у него при пробуждении, и еще больше понимая, что здесь он его не утолит. Но при всем при этом было очень удивительно, как этот старик на пустом месте все это рассказывает ему. Уж точно он не вещает об этом каждому встречному, если вообще вещает кому-то. Может, дело в разговоре на родном ему языке? Но это тем более должно было бы насторожить старика, который, как он сам признался, когда-то проявлял излишнюю подозрительность ко всему окружающему. Испанец обернулся. Старик смотрел на него очень спокойными глазами, которые, очевидно, не ожидали никаких разъяснений или чего-то вроде того. Глаза, лишенные каких-то сентиментальных черт, просто думающие и понимающие. Немец поднял указательный палец вверх и сказал. Вижу, сеньор, что у вас сегодня будет очень продуктивный день. И Митра тому свидетель. Винсент почему-то был уверен, что никогда сам не читал ни про каких богов, тем более тех, что из Месопотамии. Но стоило услышать одного из них, и вся информация о нем тут же появилась в сознании. Митра. Бог согласия, бог договора. Через него боги и люди скрепляют свои соглашения. Через него формируется то равновесие, что может держать мир хотя бы в каких-то рамках. Через него можно получить окончательное подтверждение чего бы то ни было. В голове пронеслись какие-то странные картинки: паящее солнце, каменистые пустынные скалы и фигура одиноко стоящего человека, спокойно смотрящего на тебя. Это занялось все мгновение, но когда Винсент очнулся, в нескольких шагах от него захлопнулась дверь. В коридоре, кроме него, снова не было никого. Нужно было идти дальше. Голод все больше говорил о себе. На улице было не слишком жарко, но ярко светило солнце. Окружающие дома были этажа в 4-5 и все примерно одного стандартного типа для таких районов. Серые бетонные коробки, часто с балконом. Много машин на узких дорогах и достаточно мало народу. Винседа потянул куда-то в сторону, и он смело двинулся в путь. Внутри ощущал все та же уверенность и сила, что была с самого утра. Окружающее казалось не более чем той действительностью, которую можно менять по своему усмотрению. Но насыщение было не в любой действительности, а явно только в той, что связано с человеком. Что-то, что можно только чувствовать что живет и что дышит. И где-то на этом он осознал, что ему нужны чужие жизни, хоть в каком-то виде, сами жизни или время этой жизни, или хотя бы часть ее, того самого, чего не может быть слишком много. И этого не следовало искать в тех местах, где люди еле сводят концы с концами, или просто думают только о том, что завтра будет не хуже, чем сегодня они двигаются вперед. Нужно было оказаться ближе к морю, ближе к тем местам, куда люди пробивались сквозь трудности и добивались побед, чтобы занять необходимое себе место. Только такие жизни имело смысл забирать себе в пищу, никак не меньше. И сейчас ему хотелось двигаться пешком. Сквозь этот город, сквозь этих людей, со временем ощущая, как меняется характер города и людей, От одного района к другому. Как можно будет ощущать их мысли, их сущность, их внутренний мир. Вот только само будущее было совсем разное. И именно в этом он стал чувствовать ту принципиальную разницу между людьми. Что-то внутреннее сейчас заставляло его размышлять об этом. Раньше люди, обычные люди, не имели такой роли, как сейчас. Раньше, еще лет 60-70 назад... Люди совсем по-другому рассматривались правящими кругами. Раньше все считалось просто материальными шагами. Сколько и чего. Но затем все стало сильно меняться. Стало наступать время информационного общества. И дело не в самой информации или способе ее передачи. Дело в том, какие способности были необходимы для того, чтобы это развивать. Стали нужны очень квалифицированные кадры. Причем в очень большом количестве. Наступил момент, когда высокоразвитый человек, вне зависимости от места и своей сущности, оказывался нужным. Причем нужным не только на словах, а нужным за хорошие деньги. И таких с времени становилось все больше и больше. И это количество в геометрической прогрессии стало перерастать в качество. Где история дошла до такой точки, где потребность особенно сложного специалиста, не всегда можно было найти вне зависимости от того, какие деньги ему предложат. В некоторых случаях работа оказалась настолько сложна, что и необходимо стало отдавать уже командам специалистов, причем не на те сроки, которые эта же команда и установит. И это уже была, по сути, настоящая революция в мире труда. Одновременно с этим выросли возможности в горизонтальной социальной мобильности в том числе с интернализацией этой мобильности. Особенно учитывая возможности удаленности в физическом плане, можно было легко менять структуру повседневности, не меняя структуру окружающей действительности, а также и не тратить на это время. Простыми словами, специалист мог сменить место работы с одного города на другой, оставаясь на прежнем месте жительства. При этом доходы и перспективы обычно только подрастали. И когда все это дополнилась возможностью мгновенного обмена информацией, то полный цикл производства и потребления замкнулся окончательно, постепенно только расширяя свое влияние. Социокультурное пространство начало все сильнее фрагментироваться и плорализироваться, что позволило абсолютно каждому найти то, что было бы ему по душе, оставляя при этом его самого при желании наедине со всем этим. Человек получил возможность ощущать себя частью единого великого целого, будучи в полной верности в своей самостоятельности и свободе. Такая схема породила вездесущную глобальную потребность в бесконечном обмене эфемерными сущностями, картинками, роликами, музыкой и, главное, мыслями. А для этого все больше нужны были высококвалифицированные рабочие, а также креативные личности. Постматериалистическое общество сформировало четыре основных критерия своего бытия. Первое – это новая потребительская модель, где превалировали нематериальные ценности и стремление к самореализации. Где человеку также мало было просто достойно зарабатывать. Ему еще надо было быть в должной мере образованным, причем при полном отсутствии возрастных порогов для этого. Учиться можно было хоть до самой смерти. И что самое главное, это было похвально. Второе. Экспрессивизм. Откровенное и нескрываемое желание найти себя. Получить возможность действительно на что-то оказывать влияние. Самореализоваться именно таким образом, который будет наиболее подходящим для каждого. Быть творческим, свободным. И получать новый интерес для себя. И новый опыт. Третье. компетентность. Способность работать над новыми задачами, при полном понимании своей значимости и роли в процессе. То есть не денежная мотивированность, а упор на самосознание достижение конечного результата, с расчетом собственных моральных и физических затрат. Четвертое. Креативность. Современный человек не просто понимает, что он не один на планете, но он и понимает свое отличие от других принимать многообразие мира и в связи с этим получает объективную возможность мыслить и решать задачи разными способами, выбирая наиболее подходящий на данный момент времени. Делая все это осознанно, выверенно, точно, работая как машина, но при этом оставаясь полноценным человеком внутри. Винсент шел мимо одних домов, потом мимо других, и видел насквозь тех людей, которые попадались ему вокруг. По их одежде, манере двигаться или говорить было видно, насколько сильны или слабы в конкретном из них имелись эти черты нового человека, который играет по современным правилам информационного общества и, как следствие, находится себя среди прочего, развивается и получает удовольствие от этого, либо просто втянут в общий поток эмоций, растрачиваясь на дразнящие глаза блестяшки и теряя себя постепенно и без поворот. Именно это будущее он сейчас видел в людях. Кто-то будет доволен жизнью, потому что жизнь для него будет чередой различных шагов, где нет побед или поражений, а чередования успешных шагов с неуспешными. Где вместо горечи потерь осознаются правильно полученные выводы. Где взгляд идет на познание безгранично нового. Где результат всего, Это верно построенный процесс сегодняшнего дня, где твое будущее завтра равняется тому, что ты делаешь ровно сейчас, с полным пониманием того, чем это станет для тебя, когда ты будешь ощущать это прошлое. А кто-то надеется на завтра, как на что-то, что случается само, потому что черное должно смениться белым, а тьма светом. И тем менее ему хочется добиться этого завтра, что он кажется, вовсе не таким. Вот она такая разница, каким человеком следовало питаться. Испанцу сейчас нужна была сила, и эту силу можно было только забрать. Причем забрать так, чтобы было незаметно, чтобы с этим согласились. И чем умнее человек, тем сложнее поучить его согласие, но тем прочнее оно будет, если получится. Именно сейчас он проходил мимо книжного магазина. Одно из самых подходящих мест, где есть подходящее для этого личности. Это, разумеется, оказалась девушка. Она стояла среди полок исторической литературы и очень изразмеренно разглядывала сначала оглавление, а затем список использованной литературы и источников для каждой книги. Книги были о разного рода диктаторах, и большинство из них о Третьем Рейхе. Она пролистнула книгу Муссолини, где посередине расплагался целый ряд фотографий, дучи в разного рода позах. Размахивая руками, корча рожи, что более походило на актерское представление, нежели на выступление политика. Впрочем, для итальянского политика весьма подходящий. Затем похожая книга про Гитлера, где ораторских фотографий не было вообще, зато было множество изображений с соратниками, особенно с Гессом и Геббельсом, и в окружении больших массовых людей в военной форме. Эту книгу она также закрыла и стала рассматривать содержимое полок дальше. Она явно искала что-то больше по теме, чем по личности. Это выдавало ее взгляд, глубокий, проникающий взгляд, изучающий вещи в мелочах. Такое бывает только у очень умных женщин, которые со временем начинают размышлять об очень сложных вещах, в основном про себя, только из-за того, что им часто попадались мужчины, не желающие даже выслушать их аргументы. И приводят это обычно к чрезвычайно высокому уровню образованности основанной на необходимости быть выше на голову окружающих, считая себя изначально в неком проигрышном положении. «Знаете, вам бы, вероятно, подошла вон та книга, чуть ли. Сказал ей Винсент, незаметно оказавшийся рядом. Девушка обернулась. Ее нежно, красивые карие глаза сначала немного испугались, а потом осторожно успокоились. Она действительно была очень красивой турчанкой, невысокой и с очень изящной тонкой фигурой, аккуратно показанной синими джинсами и черной закрытой футболкой. Такая одежда была явно для нее удобной, а с другой стороны, прекрасно показывала привлекательность ее тела. Лицо идеально отражало ее личность, определенную скромность, красоту и тонкую. «Какую? Вот эту?» Ее тонкий указательный пальчик показал на черно-зеленую книгу ранней истории нацизма. Винсент вытащил книгу с полки и раскрыл ее на первой папашке странице. Все, разумеется, было по-турецки, и то, что язык оказался полностью понимаемым, им уже не, даже не удивляло, как и то, что он словно наизусть знал содержание самой книги. В ней рассказывается, как нацизм пришел к власти в Германии, начиная с истоков его возникновения. Причем... Основной предмет изучения является не столько сама НСДАП, сколько условия, в которых функционировала эта партия в Германии того времени. Вот, видите, первую попавшую страницу открыл. А здесь факты и размышления именно в таком ключе. Отношение центральной власти, местных властей, коммунистической партии, рабочих, сами настроения. Да, и правда примерно то что я искала а как вы поняли что она мне подходит вы ее автор что ли улыбнулся она испанец улыбнулся в ответ очень очаровательный манящий да нет но вы бы видели свое выражение лица когда разглядывали жесты муссолини ах девушка рассмеялась мне в какой то момент показалось что я смотрю фотки не великого диктатора а какого то блогера из инстаграма который только и думает, как бы собрать побольше лайков очередным постом, а потом задумывалась над тем, что по сути политики от блогеров не сильно-то отличаются. И отличаются в этом плане. Что бы вот было бы, если бы в начале двадцатых годов прошлого века уже были бы все эти соцсети? Стал бы он диктатором все же или мастерил бы себе спокойно посты в институте? «Да, она действительно очень подходила. Умная, думающая, явно занимающаяся чем-то новым, интересным и развивающим. И очень хорошо понимающая разницу себя и того, что вертится вокруг в сети. Недаром же интернет назвали мировой паутиной. Кто-то в ней вязнет, а кто-то пожирает других. И не приглядевшись, не поймешь, кто есть кто. «Знаете, одно другого не отменяет». Ну уж тяга к власти точно не лечится. «Кстати, меня зовут Винсент», — представился испанец. «Рада знакомству, Винсент». Девушка еще раз мило улыбнулась. «А я Джоли Можно просто Джоли?» Ее глаза уже сверкали, полное ожидания, предвкушая интерес. «А вы из-за какой литературы сегодня пришли?» «Да я сюда зашел подсказать милой девушке нужную ей книгу» чтобы сэкономить время для прогулки. Говоря это, Винсент проникал своими глазами внутрь ее глаз, будто завлекая за собой куда-то в путь, лишь бы только двигаться вперед, не оглядываясь mm -hmm. назад, туда, где mm -hmm. ничего не могло быть сколь-нибудь важным. Вы же не против прогуляться? Mm -hmm. Оказалось, что Джоли работает в международной туристической фирме разрабатывая и совершенствуя личный кабинет компании. В подчинении у нее несколько программистов, и она постоянно на связи с одним из владельцев корпорации. Весь ее рабочий день занимает бесконечное решение вопросов взаимосвязи с людьми, противоречие этих взаимосвязей и поток данных со всех сторон, которые нуждаются в правильной оценке. С одной стороны, поражало, как с такими вопросами может вообще справляться девушка, да еще и с удаленным доступом. С другой стороны, все мигом объяснялось тем, что она только выглядела как девушка, а на деле ей было 34 года. И большую часть жизни она провела в постоянном развитии и рефлексии этого развития. Она была лучшим показателем того, как современный мир может отражаться в независимом человеке. Ведь только тот, кто был в состоянии мысленно познавать другого и точки зрения этого другого по своим вопросам, Мог не просто чего-то достигнуть, но и по-настоящему чувствовать себя молодым. Молод прежде всего тот, кто в состоянии критически переживать свой опыт, анализируя его с позиции стороннего наблюдателя. Именно по этой причине она смогла так продвинуться вперед, так легко перешагнуть все препятствия, что были на ее пути так как в ее сознании это были вовсе не препятствия, а просто определенная категория сложностей, что встречается на дороге. «А как ты вообще поняла, что тебе стоит заниматься чем-то большим, чем просто организация туров?» — спросил Винсент. «Как сказать?» «Нет до конца однозначного ответа», — улыбнулась Джолибе. «Так, как и нет однозначного момента, по сути, я сначала... Начала мыслить и решать те вопросы, которыми потом стал заниматься все время. Мне многое хотелось поменять той структуре, в которой я работала. И у меня кое-чего не было, что было, наверное, почти у всех моих коллег. Страха менять это. Страха взять на себя ответственность. Мне даже казалось наоборот. Наоборот, что лучше не дожидаться, пока страх придет, а идти ему навстречу. Ну, вроде того, понимаешь, в большой компании не всегда понимаешь, что от тебя хотят. То есть, у тебя есть какие-то обязанности, ты что-то выполняешь, и вроде успешно. А потом наступает момент, когда тобой недовольны. И ты даже не можешь отстоять себя, ведь всех правил не предусмотришь. А тот, кто стоит наверху, обычно лишь хочет казаться тем, кто все знает, что ему нужно знать. И в итоге за какую-то ошибку влетает тебе. Ну и этого мало. Иногда же может влететь и в тех случаях, когда и нет никакой ошибки. И люди теряются. Они не знают, где вообще границы того, за что им отвечать, а за что нет. Ведь это решает начальник. А решить то может и задним числом. И ты решила, что только вырастая, можно быть хоть в чем-то уверенной. Джоли сверкнула своими изящными глазами и очень мило улыбнулась. «Да, Винсент, ты очень проницательный. Именно так это и есть. Больше ни в чем нельзя быть уверенным. Мы ведь все ошибаемся, и это так. И точно всегда будет. И надо смириться с тем, что ошибки неизбежны. Но это перестанет быть чем-то тяжелым, если начать понимать, что ошибки – это лишь часть пройденного пути». Путь может быть короче или длиннее, но все пройденное позади, а оно лишь приближает тебя к успеху. А только в самом успехе при его достижении ты можешь быть уверен как какой-то абсолютной истине. И когда у меня возникает вопрос к самой себе, чем я вообще занимаюсь на своем рабочем месте, то первое, о чем я думаю, так это то, что я занимаюсь тем, что добиваюсь поставленных целей, иду вперед, и самое главное, учусь. «Знаешь, я примерно представляю, чему ты собираешься учиться, читая про нацизм». «Но все же мне очень интересно услышать детали», — мягко спросил испанец. Они шли уже второй час по улицам Стамбула, постепенно приближаясь к центру города, и казалось, что сегодняшний день только и создан для таких прогулок. «Я решила посмотреть, как такое отношение может выглядеть там» где это не свойственно человеку, — ответила б и аккуратно замолчала. Явно ожидаю, что я попросит уточнить или как-то прокомментировать, чтобы увидеть степень вовлеченности собеседника. При всей ее дружелюбности ей постоянно хотелось убеждаться, что она не зря ведет эту беседу, и что сам собеседник ее в некоем роде достоин. «Тебе стало интересно посмотреть на тот мир, — где у людей отнимают саму возможность быть полноценным, успешным человеком. А они только говорят за это спасибо? Да. Да, именно так. И что самое главное, сколько вообще тех, кто все равно может не следовать общей тенденции, какой бы значительной она ни была. Да. «И это верно», — ответила Джилибе и снова радостно спрыгнула своими глазами. «Сколько их? И как они с этим справлялись?» «Это правда очень интересно. Из того, что я прочитала про тоталитарные режимы, главную роль играет пропаганда, причем очень низкого, почти животного уровня, где весь упор сделан на регулярные эмоциональные лозунги. Это просто поразительно. Обычные лозунги даже не рассуждения». Кто-то просто повторяет одно и то же с разным выражением и делает это каждый день с утра и до вечера. А народ начинает верить в это настолько, что теряет даже саму возможность мыслить логически или хотя бы рационально. И оказывается, что людей, которые этому поддаются, подавляющее большинство – Для меня это открытие, честно говоря, было в определенном роде шоком. Когда я училась в школе и что-то читала про третий рейх, мне казалось, что там выстроена очень сложная доказательная система, что там трудно разубедить человека в чем-то просто потому, что им очень сложно запутать мозги. И он просто потерялся. А на деле оказалось, что люди добровольно отказались от самой способности мыслить свободно. Просто залезть в свой адрес и обещание лучше жизни. Да, она, очевидно, не зря так привлекла Винсента. Такой тонкий ум в купе с изящным умением выражать свои мысли говорил об очень высоком интеллекте. И при всем при этом действительно объективные рефлексии в социуме. В глубине души такие люди, не найдя своей второй половины, становятся очень одинокими внутри себя самих. Как я понимаю, ты уже заметила, что те, кто не поддался этому, справлялись с большим трудом. Это точно. Но, честно говоря, я думал, что все будет намного хуже. И, правда, к любой системе можно привыкнуть. Это очень хорошо доказывается тем, сколько они сумели сохранить в тех условиях. Ведь дело даже не в том, что кто-то был убит, а кто-то пережил концлагерь. Сама атмосфера того страха нельзя даже представить, сколько отнимало моральных сил у людей. И что в этой ситуации люди могли не только сохранить себя, но и думать о будущем. И это действительно заслуживает уважения и придает немного сил. Тем, что сейчас трудности кажутся вовсе пустяком по сравнению с тем, что было тогда. Да, да, именно так. Просто пустяком. Это правда очень помогает, когда думаешь, что сил уже нет. А на деле они, оказывается, только прибавляются. Стоит только подумать о том, что ты свободен в своих мыслях и имеешь право быть тем, кем хочешь. Особенно, если хочешь быть успешным. Тебе только явно кое-чего не хватает, чтобы не сойти с ума. Витсон слегка улыбнулся. Джалеба посмотрела на него или скрывая свое заждание. Чего? Кого? Того, кто был бы рядом с тобой и рад твоим победам. Девушка улыбнулась, стараясь не покраснеть. Это было чистой правдой, и уже давно хотелось выдохнуть это напряжение, поделившись с кем-то, как трудно всегда быть ответственным не только за свои действия, но и за мысли, которые им предшествовали. И этот кто-то должен был полностью понимать ее, причем понимать так, как если бы сам все это прошел, а лучше, если бы действительно прошел. «А ты не так относишься к своим победам?» спросил Эджелебе. «Для меня победа вообще не есть что-то завершенное. Это как промежуточный этап. Сейчас выигрываешь что-то одно, для того, чтобы приступить к следующему этапу. Раньше мне казалось, что это просто течение времени и в каком-то роде самооправдание необходимости двигаться вперед, чтобы не бояться, когда меня догонят. Но на самом деле это все часть единого целого. Чем больше мы двигаемся вперед, тем быстрее мы достигаем своей конечной цели, дальше, даже если не знаем ее. Это сложно объяснить, но, думаю, ты меня прекрасно понимаешь. Из Винсента лились эти слова, и он сам не понимал, откуда у него берется такое понимание. Да еще так слаженно, при том, что он даже не помнит, что было вчера. И при этом единственное, что сейчас и правда поражало, так это та уверенность, которую он обладал, когда говорил это. Настоящая уверенность, которая истекает из самой природы вещей а не просто из желания быть сильным. «Еще как понимаю», – ответила Джалибе, – «вектор не так важен, как состояние себя самого. Состояние, при котором готов побеждать, при котором любому опыту можно найти применение. Поверить только, а я когда-то думала, что это просто сумасшествие. И как она думала про себя сумасшедшую, И никому не нужно где одна часть мужчин только и делает, что смотрит на ее внешность, а вторая часть только над тем, как не повышать ей зарплату из-за того, что она женщина. И первым всегда приходилось доказывать, что одной внешности недостаточно для чего-то большего, а вторым, что что-то большее приходит вовсе не с внешностью. И что со временем она уже стала путаться, где есть что пока не пришла к выводу о том, что все эти ограничения себе строит прежде всего она сама, и что вести себя так, как она вела, заставлять себя тоже, только она сама. С того момента внешность в ней стали ценить наравне с умом, а ум – наравне с зарплатой. И тем самым она еще больше отдалила себя от личной жизни, где был бы хоть кто-то, кто ее понимал по-настоящему, а не так, как она сама заставила себя понять. И именно тогда, когда она разуверилась уже в том, что суждено все же ей кого-то найти для своего сердца, случился этот чудесный день со встречей в книжном магазине. Как же прекрасно, что она так полюбила читать, и что ей так не хватило новых книг. Винсент словно угадывал все ее самые сокровенные вопросы и умудрялся до них давать еще более таинственные, при этом правильные ответы. Казалось, что он просто создан для нее, и что только она способна быть рядом с ним. Это поражало, очаровывало и делало мир ярким, как никогда до этого. К вечеру они дошли до центра Стамбула, где пролив от Черного моря впадал в мраморное. Солнце подходило к горизонту, создавая романтику одним своим присутствием. А чайки, кружа вдоль залива, полноценно дополняли эту картину своей игривостью. В этот прекрасный день Джилибай общалась так, как никогда. Отпустила все свои тревоги и сомнения, доверилась новому человеку всей душой и видела, что это взаимо. Что это лишь начало долгожданного, важнейшего события ее жизни. И все ее силы теперь получили новый глоток воздуха. того самого воздуха, что вселяет жизнь там, где про нее уже и забыли. Мы же увидимся завтра, Винсент. — спросила Джоли б Конечно, увидимся, Джоли. Ты же сама знаешь, — ответил Винсент. — Позвони мне с утра. Девушка улыбнулась в ответ. В этот день она заснет с легкой душой, с которой свалился тяжеленный камень всей ее жизни, будучи совершенно счастливой, встретив нового, того первого человека, который ее понял. Понял такой, какой она есть на самом деле. А проснется она с тишиной внутри и разбитым сердцем, понимая, что всю свою надежду она подарила человеку, которого больше никогда не увидит.